Глава двадцать Шепчущие арки и осколки времени. Обернувшись и заметив на лице Рудгерта изумление, я забеспокоилась. Что случилось? «Сделай это еще раз», — выдохнул он. «Только проведи по стене не пальцами, а ладонью. Мне стало интересно, что такого необычного он увидел. Не боясь испачкаться, я широко мазнула рукой по стене. Древние символы буквально на мгновение зажглись голубоватым светом и вновь погасли. «Что это было?» – испугалась я. «Не знаю. Впервые вижу». Рут тоже был ошеломлен. Повторив движение, я успела заметить, как подаркой, символизирующей врата познания, загорелся вырубленный в камне отпечаток расплавленной пятерни. Я вернулась в начале и положила ладонь поверх отпечатка. Символы загорелись так ярко, что ослепили. Пришлось поморгать, чтобы привыкнуть к свечению. Они не погасли, даже когда я убрала руку. «Мамочки, я понимаю, что здесь написано!» — воскликнула я, не веря своим глазам. «Если ты дева, то станешь королевой эльфов», — прочитала я вслух. «А вот еще, если ты муж, то сделаешь королеву счастливой». «Как-то все слишком туманно, да? Хотя чего ждать от предсказаний?» Я спустилась на пару ступеней ниже, к следующему камню, испещренному символами. «Ты возродишь величие эльфа. Ого! Не слишком ли для хрупких девичьих плеч?» Я рассмеялась, понимая, что предсказания были написаны очень давно, и их время ушло. «Какие эльфы, если осталось считанное количество их потомков?» Меня распирало от гордости. Никому не удавалось прочесть, а я справилась запросто. «Если будешь ловок, то избежишь смерти». Бойко перевела я с древней и обернулась на принца. Но это предсказание точно не для девочек. Читай последнее. Руд кивнул на следующее послание, не желая, чтобы я отвлекалась. Он был как никогда серьезен. «Ты найдешь врата» прочитала я самое короткое из предсказаний. «И все. «Угу. Знать бы, что за врата и где они находятся?» Я не слишком печально вздохнула. «Если так пойдет и дальше, то я выйду из колодца не только первокурсницей, но и будущей королевой. В такие предсказания хотелось верить». Перед переходом на второй уровень в стене обнаружился точно такой же отпечаток пятерни, какой был в самом начале лестницы. Я без страха наложила на него ладонь, и древние символы тут же погасли. Неожиданно башню сильно тряхнуло. Раздался неприятный скрежет. Из потолка посыпалась каменная пыль. Я кинулась к принцу, собираясь бежать наверх, но едва не успела. Споткнувшись о вылезший из стены камень, Рудгерт поймал меня и поставил на ноги, спустился к камню. «Что это?» — выдохнула я все еще не чувствуя себя в безопасности. Принц присел на корточки, чтобы лучше осмотреть находку. Это тайник. Помнишь? Явят врата познаний неведомый язык. Найди пять предсказаний и спрятанный тайник. И что в нем? Я оперлась о плечо его высочества, опасливо заглянула в темную нишу. Ротгард не стал ждать от меня подвигов. Сунув в дырку руку, вытащил тяжелый железный ключ. Камень с тем же грохотом и потряхиванием башни вернулся на место. — А вот и ключ к вратам, — прошептал Рут, разглядывая находку. — Я же говорила, что будет интересно. Я кокетливо дернула плечком Что дальше? Его высочество поднялся и, взвесив ключ в руке, верно рассудил, что тот у него будет сохраннее. А дальше у нас шепчущие арки. Даже не знаю, чего теперь от них ждать. А как обычно все проходило? Прикладывали ухо к стене и слушали звук голосов. То ли разыгрывалась фантазия, то ли шумела вода, что течет на нижних уровнях. Но каждый слышал свое. Есть условия прохождения этого уровня? Я впервые видела, как его высочество чешет затылок. Наверняка он думал, что мы пролетим все девять уровней со скоростью ветра. И он пораньше отправится спать но не тут-то было. Душа душе шипнет о том, что в тайне сохранит, не о тебе ли то душа с душою говорит? О, это еще интереснее, сказала я и поскакала вниз. Оглядевшись, я не заметила особой разницы между первым и вторым уровнями, но здесь был слышен маленький шорох. Эхо моих шагов отдавало так громко, словно по ступеньям шла. Не тоненькая девица, а отряд гвардейцев. Стена там, где студенты веками прикладывали уши, заметно отличалась по цвету. Она была более светлой. Не вся, только полоса с человеческий рост. Я потрогала гладкие и холодные камни. Ротгерд сел на ступеньку и вытянул ноги, показывая тем, что готов ждать сколько угодно, пока я вожу ухом, пытаясь расслышать разговоры двух душ. Я прильнула к стене, сначала я уловила шелест воды, потом стала различать голоса. Их было много, они перебивали друг друга, кто-то плакал, кто-то пел. Я словно подслушивала разговоры давно умерших людей. А ведь так оно и было. Волоски на руках встали дыбом, когда я разобрала пугающий шепот. Не надеясь на память, я повторила слова вслух. «Последний потомок...» И славного рода, согласно легенде, был спрятан в глуши. Его изменили, скрывая породу эльфийских холмов. Ты на нем не ищи. И вновь голоса смешались. Я снова не понимала ни слова. Резко заболела голова, и я схватилась за виски и отошла от стены. Опустилась рядом с принцем. Рут молча обнял меня. Я положила голову ему на плечо. «Ничего нового я о себе не узнала», — тихо произнесла я, когда боль ушла. «А я узнал. Тебя спасали, поэтому изменили и отдали в простую семью. Не очень-то она была простой. Мой приемный отец носил титул графа». «Все так, но теперь открылось, что ты элита, прямой потомок эльфов, а значит, опасность вернулась, а мы еще не выяснили, от кого тебя прятали». «Все-таки мама меня любила», — я улыбнулась. У девочек свои выводы. Она не хотела, чтобы я училась вовсе не потому, что была ко мне равнодушна, а потому что боялась за меня. «Тебя нельзя не любить». «Я хорошая». «Да». Я подняла на принца глаза. «Но почему мои настоящие родители за мной так и не пришли? Значит ли это, что с ними что-то случилось?» Ротгард покачал головой. Мы можем об этом никогда не узнать. Прошло слишком много лет. И я навсегда останусь та самая Дармон? Ты не веришь в предсказание? Бровь принца взлетела. А ведь на первом уровне тебе посулили стать королевой. Надо поискать королевство, которое вот-вот освободится, и занять его первым. Какая же ты ребенок, Анна. Нам было хорошо просто так сидеть на ступенях но впереди нас ждало еще семь уровней, а в спину дышали Элеонора и Кливьер. Я первая поднялась и протянула руку принцу. «Пойдем? Что там с третьим уровнем?» Он называется «Осколки времени». В в отражении Луны можно увидеть прошлое и будущее. «Разве сегодня полнолуние?» Я удивилась, что не заметила, как стемнело. Прав был преподаватель. В колодце время течет совсем иначе. Перегнувшись через перила, я посмотрела вверх. Над колодцем висела полная луна. За спиной раздался знакомый с детства шелест. Рут тер ладонями, чтобы вызвать светляк. Он взлетел над головами, освещая нам путь. Меня окружали все те же стены, но загадочный лунный свет отражался в них, как в зеркале. Это было завораживающе красиво. Под ногами колубился серебристый туман, и звук шагов тонул в нем. «Что нас здесь ждет? Шепотом спросила я, отметив, что думаю о нас, как о команде. Или близких друзьях, которые всегда придут на помощь. Увидев прошлое, не плачь, над будущим не смей смеяться, ведь ты не шут и не циркач, чтоб перед зеркалом кривляться. «Я должна быть серьезно и сдержана?» «Я так поняла условия прохождения третьего уровня?» Честно говоря, я боялась заглянуть в зеркала, поэтому оттягивала время бессмысленными разговорами. Ты должна быть сама собой и не принимать все близко к сердцу. Прошлое есть прошлое, его не изменить. А будущее, каким бы нелепым оно ни казалось, имеет способность наступать. Никуда от него не денешься. Я буду королевой эльфов. Что может быть более нелепо, чем правительница без народа? — Скажи, ведь все происходящее в этом колодце просто игра, иллюзия, как тот маголов, в котором мы попали с тобой. Колодец создали древние эльфы, а они никогда не относились к магии несерьезно. Рот легонько подтолкнул меня в спину. Я вздохнула и уставилась в зеркало. Кривое зеркало, поскольку стены колодца были круглыми. Сначала я услышала мужской голос, мягкий, уговаривающий. Ей не больно, милая. Это всего лишь магия. Никто не должен знать, что она наша дочь. Видишь, она даже не заплакала. Я до сих пор не верю, что ты решила отдать и не чужим людям. Женщина всхлипнула. Ее фигура выступила из темноты. Этот мужчина зажег лампу и поднял над сидящей на поваленном дереве женщины, в чьих руках спал новорожденный ребенок. Совсем маленький. Несколько дней от роду. Ты же знаешь, что ей уготовано. Верховная жрица не видит во тьме иного выхода. Мужчина, для кого-то, кого видел только он, помахал лампой над головой. И я разглядела его светлые прямые волосы и длинные летящие одежды. Черты лица не вырисовывались четко, поскольку лунное отражение не передавало цветов, а движение света и тени лишь отвлекало. Но даже так я поняла, что он красив. Как могут быть красивы только эльфы? «Но почему мой ребенок?» Женщина подняла лицо, отчего сдвинувшиеся волосы оголили острое ухо, и я узнала в ней свои черты. «Мама», — прошептала я и потянулась пальцами к ее изображению. «Кто кроме нас, Ларисель?» Ответил мужчина и посмотрел вдаль. «Мы оба, я и он, услышали, как шелестит под ногами приближающегося человека опавшая листва. Лес вокруг был голый чурен. Когда незнакомец подошел ближе, я узнала, пусть он и выглядел лет на двадцать моложе, своего приемного отца, графа Дармон. В этот момент моя рука, которой я неосознанно тянулась к маме, коснулась ледяной стены, и лунный свет померк. Я всхлипнула, торопливо провела ладонью по стене раз, другой, но прошлое отказалось вернуться. Сзади ко мне подошел Рут и обнял. Я развернулась и разрыдалась у его на груди. «Ты видел? Ты все видел?» Я подняла лицо. Он кивнул и поцеловал меня в мокрые глаза. «Это были мои мама и папа, да? И приемный отец. Это был граф Дармон. Я узнала его». «Когда ты родилась?» Рут тоже слышал шелест листьев. «Осенью». «Через месяц у меня день рождения, но почему они отдали меня? Зачем папа изменил мои уши? Что мне уготовано? Вы все говорите, что эльфов давно нет, чуть ли не тысячелетия, но откуда взялись эти двое? Мне всего восемнадцать, значит, эльфы есть в нашем мире». Или были. В глазах Рута плескалась боль, я видела. Полная луна не дала бы соврать. «Нет, не были». Я выбралась из объятий принца и как следует толкнула его в грудь. Они есть! Я эльф!